Глава двенадцатая. На приёме у Её Величества. «Что тут происходит?» — рявкнула я так, что задрожало пламя в лампе. Мужик от неожиданности хрюкнул и поперхнулся, но зажатый в руке кусок торта не уронил. Обернувшись ко мне, он замер с комическим выражением на испачканной шоколадом физиономии. «Мисс Браун, я зашёл за маринованным мясом и увидел их. Подошёл просто полюбоваться, но этот запах сразу свёл меня с ума». «А после я не помню, как...» эм...» и развёл руками, явно не зная, что сказать в своё оправдание. «Рассудок, видать, помутился». Мы смотрели друг на друга. Я хранила тяжёлое молчание, а он всё сильнее краснел. Не выдержав моего давления, кухмистр засуетился, попытался вернуть тарелку с половиной оставшегося торта на место, но я успела его остановить. «Оставьте себе. Такой вариант десерта выставить на всеобщее обозрение, увы, проявить неуважение к Её Величеству». Устало покачала головой я. «Вам же дорога ваша голова, мистер Бартон». На этой фразе шеф-повар стал белее снега и натуральным образом задрожал. «Мисс Уитни, пожалуйста, не выдавайте меня. Меня, если не казнят, то уволят и отправят в деревню крутить коровым хвосты. Пожалуйста, сжальтесь над стариком. У меня дети и внуки. Я не могу их опозорить и лишить будущего из-за своей несдержанности». В этот момент мне вдруг стало искренне жаль этого человека, или я просто дурочка. «Уходите и больше мне не мешайте», — вздохнула устало, махнув на него рукой. «Спасибо, мисс Браун. Не поймите меня неправильно, мисс Уитни!» Мужчина, всё ещё трясясь, прижал край тарелки к себе. «Скажу прямо, ничего подобного я в жизни не ел. Я не смог устоять. Это оказалось выше моих сил». «Рада, что вы столь высоко оценили результат нашей работы». «И хорошо, что вы не успели слопать и второй торт. Будет чем удивить его светлость Сомерсета и по маленькому кусочку выделить для всех остальных». «Вы не успеете приготовить ещё один взамен мной съеденного? Или даже два?» С нескрываемой надеждой на широком лице уточнил Бартон. «Увы», — развела руками я, снова начиная раздражаться. «Спасибо!» Ещё раз поблагодарил он и, скомканно попрощавшись, бочком ретировался, продолжая держать тарелку с половинкой торта перед собой как щит или как трофей. Ровно в два часа пополудни Восточный павильон был полон гостей. Спрятавшись за небольшой колонной у служебного входа, я осторожно выглядывала в зал, стараясь не попадаться на глаза придворным. Мне не полагалось здесь находиться, но я просто не могла упустить возможность лично увидеть реакцию аристократов на свои творения. Восточный павильон сиял красотой. Солнечный свет, проникающий через высокие окна, играл в хрустальных люстрах, рассыпаясь радужными бликами по белоснежным скатертям. За длинным овальным столом расположились придворные дамы в изысканных нарядах и господа в строгих костюмах с орденами и медалями. Во главе стола на резном кресле с высокой спинкой восседало её величество, женщина средних лет с благородной осанкой и проницательным взглядом. Справа от неё сидел хмурый полный мужчина с окладистой бородой, судя по всему, герцог Сомерсет. Лакеи в богатых ливреях двигались бесшумно, обслуживая высоких гостей. Я заметила Генри Стюарта, который стоял чуть позади лорда Дерри, сидевшего неподалёку от королевы. Наши взгляды встретились, и он едва заметно мне подмигнул, вызвав внезапный прилив тепла к щекам. А ещё удивив, никогда раньше он так не делал. «Посмотрите на неё!» прошептала мне на ухо Люси, которая, конечно же, не могла не присоединиться к шпионажу. «Королева!» Настоящая королева и так близко от нас. «Тише, нас услышат», — шикнула я, не отрывая взгляда от зала. Основные блюда появились первыми. Мастерство Бартона предстало перед высокими гостями во всей красе. Жареные фазаны, фаршированные каштанами и виноградом, поблёскивали лаковой глазурью в свете солнечных лучей. За ними последовал запечённый лосось на подушке из шпината, украшенный замысловатыми узорами из овощей. Искусно вырезанные цветы из редиса и моркови обрамляли каждое блюдо. Особое внимание привлёк королевский пирог с дичью, чья золотистая корочка была украшена геральдическим львом из теста. И отметила про себя, что, несмотря на все интриги, мистер действительно профи. Гости отдавали должное каждому блюду, особенно хвалили соус каленини, чей секретный рецепт, как поговаривали, Бартон хранил пуще золота. Когда с основными блюдами было покончено и слуги начали убирать тарелки, наступил мой черёд. Подали эклеры с лимонным кремом, украшенные тонкими завитками глазури и крошечными цукатами. Я затаила дыхание, наблюдая, как придворные с любопытством рассматривают необычный десерт. Королева первой взяла пирожное. Отломив кусочек серебряной вилочкой, она отправила его в рот. Я почувствовала, как сердце забилось где-то в горле. Мгновение тишины и на лице Её Величества появилась лёгкая улыбка. «Восхитительно!» — произнесла она, и её голос был ясно слышен в притихшем зале. «Какая изысканная лёгкость! С непередаваемой цитрусовой кислинкой! Кто автор этого чуда?» Лорд Дерри поднялся со своего места. «Это работа мисс Уитни Браун, Ваше Величество. Провинциальные пекарши — «Чей талант я имел счастье обнаружить во время последней поездки в Западные графства?» «Вы сделали замечательное открытие, лорд Дэйри», — кивнула королева. «Хотелось бы познакомиться с этой мисс Браун». Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Люси восторженно сжала мою руку. «О, нет», — прошептала я, — «только не это». В этот момент взгляд герцога Сомерсета упал на основное блюдо дегустации. Торт «Три шоколада», который как раз внесли Лакеи. Его глаза расширились. «А это что такое?» — поинтересовался он, указывая на торт. «Особый десерт, созданный специально для вашей светлости», — ответил Дэри. «Называется «Три шоколада». Я закусила губу, наблюдая, как слуги разрезают торт, демонстрируя идеальные слои. Даже с моего укрытия было видно, как чётко видна разница в цветах. Герцог получил второй кусок после королевы. Он скептически осмотрел его со всех сторон, затем отправил в рот небольшую порцию. Прожевал медленно, вдумчиво. Глаза расширились, брови взлетели вверх. Подхватив вилкой второй кусочек, отправил его следом за первым и прикрыл веки. Суровое лицо мужчины буквально преобразилось, стало добрее, морщины на лице разгладились. Гости удивлённо смотрели на его светлость и не верили своим глазам. «Божественно!» — выдохнул тот наконец. «Господа!» — произнёс он, отложив вилку. «За свою жизнь я попробовал немало шоколадных десертов, но этот...» — он покачал головой. «Этот превосходит всё, что я когда-либо ел. Каждый слой имеет свой уникальный вкус, но вместе они создают настоящую симфонию. Кто автор?» «Та же мисс Браун», — с едва заметной улыбкой ответил Дэри. «Сегодня все сладости готовила именно она». «Я хочу познакомиться с этой женщиной», — кивнул герцог. «Редко, когда я готов просить добавки». У меня перехватило дыхание. «Приятно, чего уж, когда твои труды оценены по достоинству». Три шоколада разрезали на маленькие части и раздали всем на пробу. Никто не высказался вслух о размере торта и его количестве. Всего одна штука. Наверное, подумали, что он сложен в приготовлении, поэтому такой объём. После переключились на Наполеон, который им понравился ничуть не меньше, к тому же его можно было распробовать как следует. И вот в павильон внесли мороженое в хрустальных вазочках, окутанное лёгкой дымкой холода. Чудесное моё любимое с детства лакомство. Внутри каждой чаши покоилось по три шарика с разными вкусами — ванильный, лимонный и шоколадный. «Что это?» — прошептала одна из придворных дам, касаясь вазочки кончиками пальцев. «Она холодная». Королева, не колеблясь, зачерпнула ложечкой ванильное мороженое, положила в рот и... Тут же на её лице отразилось такое удивление, которого, должно быть, никто из присутствующих не видел раньше. «Это нечто совершенно удивительное», — проговорила она после паузы. «Я люблю сливки, но данный вариант восхитителен». Гости один за другим пробовали мороженое и по залу разносились разные тональности возгласы. Даже самые чопорные придворные не смогли скрыть изумление. «Пригласите к нам вашу протеже, лорд Ричард!» Отложив серебряную десертную ложечку, вдруг приказала Ее Величество. Я начала пятиться к двери, но было поздно. Генри уже шел в нашу сторону. «Вот вы где, мисс Браун!» — произнес он тихо. «Пойдемте!» — и поманил меня пальцем. Люси толкнула меня вперёд и шепнула. «Идите, мисс Уитни, это ваш звёздный час!» На дрожащих ногах я вышла в зал. Двадцать пар глаз уставились на меня с любопытством. Я сделала глубокий реверанс, низко опустив голову, как меня учили. «Поднимитесь, мисс Браун!» Голос королевы был мягким. «Мы хотим видеть лицо той, кто создаёт такие чудеса!» Я выпрямилась, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри всё сжималось от волнения. «Ваше Величество, для меня большая честь». «Как вы создали эти слои?» — перебил меня герцог Сомерсет, явно не способный более сдерживаться. «Какие пропорции шоколада использовали?» «Секрет в балансе, ваша светлость», — ответила я, удивляясь собственной смелости. «Каждый слой требует особого соотношения шоколада, сливок и воздуха». «Невероятно!» — воскликнул он, поворачиваясь к королеве. «Ваше Величество, эта женщина — настоящий гений шоколада!» Королева улыбнулась, и в её глазах я заметила искреннее удовольствие. «Мисс Браун», — произнесла она, — «ваши десерты не только прекрасны на вкус, но и радуют глаз. Особенно меня впечатлило мороженое. Такая нежная, невесомая текстура. Как вам это удалось?» Я задумалась на мгновение. Не могла же я сказать правду, что принесла рецепт из будущего. «Простите, Ваше Величество», — я снова присела в реверансе. «Но это мой большой секрет. Краем глаза я заметила, как напряглась фигура сэра Фредерика, того самого придворного историка, который, по словам лорда Дерри, был настроен против меня. Он смотрел на меня с явным недоверием. «Странно, что о таком таланте никто раньше не слышал», — произнёс он холодно. «В каких именно заведениях вы обучались, мисс Браун?» Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Вот он, опасный момент. «Меня учила бабушка, сэр Фредерик», — ответила я как можно спокойнее а остальное — результат моих кулинарных изысканий и экспериментов. «Но эти техники...» — начал он, но был прерван герцогом Сомерсетом, тот резко вскинул руку, заставляя сэра Фредерика замолчать. «Какая разница, где она научилась, если результат превосходен?» — воскликнул герцог. «Лорд Дэри, я настаиваю, чтобы мисс Браун готовила десерты для грядущего приема северных послов, и я бы хотел заключить с ней личный контракт для моего поместья». Я встретилась взглядом с Ричардом Дэрри. На его обычно бесстрастном лице мелькнула тень удовлетворения. Его план сработал, и Сомерсет пришёл в восторг от моих сладостей. «Разумеется, ваша светлость», — кивнул Дэрри. «Мисс Браун будет главным кондитером на грядущих переговорах». Королева тоже кивнула, соглашаясь с обоими мужчинами. «Рада, что мой советник нашёл такое сокровище», — сказала она. «Мисс Браун, вы можете идти». Я снова присела в реверансе и, стараясь не спешить, зашагала к двери. Покидая зал, я ощущала на себе множество взглядов, от восхищённых до завистливых и подозрительных. Но самым пронзительным был взгляд лорда Дерри, который словно пытался разгадать загадку, которой я для него являлась. За дверями меня ждала Люси, буквально подпрыгивающая от нетерпения. «Мисс Витни, сам герцог хочет вас нанять! Ура!» Я прислонилась к стене, чувствуя внезапную слабость в коленях. «Да уж. Ура». Внутри меня против воли и природного оптимизма нарастало беспокойство. Я зашла слишком далеко в демонстрации своих умений. И к чему это приведёт, было совершенно неясно.